Глава шестая. Наконец Глеб добрался до своего рабочего места. Какое-то начало недели вышло не очень. Ему так не нравилось. Глеб любил, чтобы все шло четко и ровно. Снял пиджак и повесил его на плечики в шкаф. Вытащил из мини-холодильника бутылку минералки и поставил рядом с клавиатурой. Опустился в свое шикарное кресло и крутанулся лицом к окну. Да, вот за вид он и платит приличные деньги за этот офис. Зато такой простор, и глаза отдыхают, и мозги. А еще приятно почесать чувство собственной важности. Ведь так высоко забрался он благодаря своим мозгам и упертости. Почти. Для честности нужно отметить, что родители немножко помогли деньгами и связями. Иначе ведь никак. Но и он не сплоховал, не растратил вверенный капитал. А приумножил. Собрал крепкий креативный коллектив и стал весьма достойным конкурентом. А кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. Поэтому Глеб не отказывал себе ни в походах в клубы, ни в рестораны, ни на премьеру фильма. Толкаться в кинозале вместе со всеми он не любил, ведь есть хороший вип-зал в и так недешевом кинотеатре. Зато народу мало, никто не жрет попкорн по духам и не чавкает чипсами. Если есть возможность, почему не брать от жизни все, что сможешь унести?» Налюбовавшись видами и обретя душевное равновесие, Глеб обернулся к монитору. «Еще одна игрушка. Огромный, изогнутый. Четкость, контрастность, стиль. Ну и пусть Костя и Вера любят пройтись по его излишней озабоченности деталями. Он платит за свой комфорт нехилые такие бабки. Имеет право требовать». Но пока всем что-то требовалось от него. Корпоративная почта вот вообще не радовала чистотой. От главбуха вопросы, от менеджеров вопросы, от крупных клиентов вопросы, да еще в чате десятка три сообщений. Костя, конечно, техническую часть тащит очень прилично, и все нудные переговоры об архитектуре программ, функциональности и прочем можно скинуть на него. Но вот обаять клиента – это не к нему. Глеб прищурился. Менеджерскую часть тянет он сам в основном. Ну, и еще парни из коммерческого. Но если Косте не хватает умения подцепить клиента, то менеджеры, бывает, порят чушь насчет их продуктов, желая вот как раз зацепить клиента посильнее. Где бы отхватить такого работника, чтобы умел все? — Губозакаточную машинку тебе, Глеб, — усмехнулся он. Веровон частенько предлагает подарить. Потянувшись до хруста, открыл первое письмо. Пора начинать рабочую неделю. Оторваться от экрана заставила распахнувшаяся дверь, но на пороге нарисовался зам. Глеб, обедать пойдешь? спросил Костя, поигрывая телефоном в руке. Или мы тебя потеряли в работе? Пойду, отозвался Глеб, быстренько поднимаясь на ноги. Надо мозги проветрить. Я сейчас такую феерическую дурь прочитал от одного из наших предполагаемых клиентов. Закатив глаза, он фыркнул. Если бы не миллионы в перспективе, честное слово, внес бы их в черный список и забыл, как страшный сон. Пойдем, пока у меня крыша не сорвало. Тогда у выхода, кивнул Костя. Я пойду и Мильку заберу. Та еще трудоголичка. Окей. Глеб склонился над столом, доставая из ящичка портмоне. Прихватил телефон и, заперев кабинет, пошел к лифтам. Костя и Эмилия появились буквально спустя пару минут. Зам весь так и вился вокруг блондиночки, галантно открывая и придерживая дверь. Глеб, как истинный ценитель женской красоты, не мог не отметить, что смородинка выглядит ничего так. В шелковой кофточке невнятного розового цвета, который Настя обозвала как пепел розы, и в светлых джинсах, подчеркивающих стройные ноги. Но сурового начальника она никак не тянула. Просто милая блондинка. И где-нибудь в баре он бы с такой зазнакомился. Парочка подошла к лифтам. «Остальные разбежались по делам», — сказал Костя Глебу. «Дима еще у клиента торчит». «Дмитрий — это наш начальник коммерческого отдела», — пояснил Глеб, нажимая на кнопку вызова лифта. «Надеюсь, он вернется не с пустыми руками». «Уверен!» «Когда двери лифта открылись...» Костик шагнул в него первым и встал у стены, чтобы Эмилия встала рядом. Лишь бы опять чего-то невыполнимого не наобещал. «Но выкрутились же!» Глеб вошел последним и нажал на кнопку первого этажа. Дальше в разговоре у него принять участие не получилось. Другие офисные работники тоже спешили на обед, и лифт быстро набился. Он только краем уха слышал, как Костя что-то рассказывает, и в ответ тихие женские смешки. «Эта парочка так и вышла, хихика из лифта». Глеб чувствовал себя третьим лишним. «Тут в соседнем здании отличное кафе. Пока вроде не испортились. Кормят вкусные порции нормальные». Разглагольствовал Костя, держа Эмилию под локоток и ведя к дверям. «Кощей, тебе лишь бы порция побольше!» Смеялась Эмилия. Ну куда в тебя столько помещается?» «Ягодка моя кислая!» Мурлыкал зам, который, наверное, хочет стать безработным. «Все в мозг уходит! Вот!» Так эта парочка и шла всю дорогу до кафе, болтая и посмеиваясь, на Глеба почти и внимания не обращая. Столик, который обычно занимала их компания, был свободен, и Костя подвел Эмилию к нему. Выдвинул стул и помог сесть. Сам устроился на соседнем стуле. Пришлось Глебу усаживаться напротив. Меню он знал почти наизусть, так что едва глянул. — Изучили личные дела? — спросил у Эмилии, когда заказ был сделан. — Что думаете? — что Костя собрал отличную команду. Улыбка, адресованная Глебу, была сдержанной, в отличие от тех, какими она одаривала Костю. Специалисты действительно высокого класса. Но ваш класс выше. Глеб постарался, чтобы вопрос прозвучал шуткой. Смотря в чем, спокойно ответила Эмилия. Все знать невозможно, а я всегда несколько настороженно отношусь к людям, которые смело могут утверждать, что они знают абсолютно все. «В моих компетенциях я не сомневаюсь и приложу все усилия, чтобы работа шла на высоком уровне. Но не уверена, что моя деятельность не встретит препятствий». «Ой, хватит о работе уже!» – вмешался Костя. «Мы теперь пять дней в неделю видеться будем. Давайте лучше обсудим корпоративный выезд. Ко мне уже подкатывала Вера с вопросами, куда поедем». «Глеб, ты уже над этим думал?» «Пока нет, но традиционный выезд точно будет». «Кстати, Эмилия, у нас в компании, между руководством принято обращаться на «ты». Глебу надоели эти великосветские расшаркивания. Предлагаю перестать выкать». «Хорошо», — спокойно ответила она. «Какие еще неписанные корпоративные правила заведены в твоей компании?» — спросила, бросив вопросительный взгляд на босса. «Ну, у нас не принято обращаться по имени-отчеству и брать чужие кружки». Еще я спокойно отпускаю народ по делам, если они этим не злоупотребляют. Не хочу, чтобы сотрудники шли на работу как на каторгу. Озвучил Глеб главное для него. — На работу как на праздник! — кивнула Эмилия. — Я запомню. В этот раз улыбка ее была немного теплее. Разговор за столом пошел непринужденный. Глеб даже расслабился. Вот только зря. Затык произошел, когда официант принес счет. Вот тогда-то Он опять на своей шкуре прочувствовал, как ягодка пары фраз может поставить собеседника на место. «Все, я прошу счет?» Глянув на часы, спросил Костя. «Да, лучше раздельный», кивнула Эмилия. «Если нет, я тебе потом деньги скину. А тут действительно очень приличная кухня», похвалила она кафе. «Думаю, с обедами вопрос решен». «Не надо раздельный», Глеб открыл свое портмоне. «Я оплачу». «Не нужно». — спокойно произнесла Эмилия. — Если неудобно делить счет, я Косте переведу деньги за обед. — Эмилия, я оплачу, — с нажимом произнес Глеб. — Мы ведь тебя пригласили сюда, так почему я не могу угостить тебя обедом? — Послушай, Глеб, — вздохнув, начала ягодка таким усталым тоном, что он насторожился. — У нас не свидание, а рабочий обед. Я в состоянии оплатить комплекс. — Насколько я знаю... Принято проставляться прошедшему испытательный срок, а не начальнику гулять нового сотрудника на торжественном обеде в честь устройства на работу. — Вот если у нас когда-нибудь будет свидание, я даже и слова не скажу, если ты решишь оплатить совместный счет. Впрочем, даже если мы его разделим, я тоже не буду возмущаться. — А пока у нас деловые отношения. Или ты всегда за всех платишь? — спросила она, выгибая бровь. — В общем, плачу я. Закончил спор Костя. — А вы потом мне перекинете деньги. — Счет, пожалуйста, — сказал подошедшему официанту. Глеб развел руками, молча соглашаясь с таким предложением. И дернул же его черт за язык. — А ягодка ты посмотри, какая! Позволит оплатить. В тот момент Глеб и решил, что никогда в жизни не пригласит эту дамочку на свидание. Нервы дороже. Эмилия же, как ни в чем не бывало, что-то печатала в телефоне, быстро выстукивая по экрану пальцами. На обратном пути Глеб даже не пытался влезть в разговоры парочки, опять идущей под ручку. Да больше ни разу ничего такого не предложит этой ледышке. За половину сегодняшнего дня он уже столько раз попал в неловкое положение, сколько, кажется, за всю жизнь не попадал. Офисные работники стекались после обеда снова в бизнес-центр. Среди гула разговоров можно было различить обрывки разговоров. И чаще всего сетовали, что еще полдня работать, или же радовались, что еще полдня и понедельник закончится. Да, ему еще полдня и дальше работать, пока не разгребет всю свою работу. — Я через часик зайду, — пообещал Костя Эмилии, когда дошли до стойки администратора. Веры еще не было. — Пройдемся по отделам, покажу тебя всем, — засмеялся он. А то на кухне с утра голдеж и обсуждение. Коллектив небольшой, каждое новое лицо вызывает оживление. — Потому что эти кучки почти нет, — вставил свое веское слово Глеб. Если что, я у себя. Он был намерен поработать. На ягодку можно не отвлекаться, там Костя хвостом метет, как кот. Но поработать ему не дали. То один забежит, то другой. — Глеб! — воскликнул Дмитрий, едва открыв дверь в кабинет. — Это просто бомба! Глеб, переводя взгляд с монитора на начальника менеджеров, вздохнул. Лыбится так, что еще чуть-чуть и улыбалка треснет. «Где?» – устало спросил. «Задергали уже, аж глаз дергается». «У программистов!» Дмитрий, закрыв дверь, уверенной походкой подошел к креслу для посетителей и плюхнулся в него. «И нигде, а кто? Ты видел их начальницу?» «Я ее, вообще-то, на работу принимал», – хохотнул Глеб. «А, ну да, точно!» Дмитрий почесал затылок. «Слушай!» – протянул он. «Но какая, а?» «Эх, жаль, я на обед не успел!» Он досадливо хлопнул себя по колену. «Глазища такие, прям до мурашек!» «Дим, ты жена, успокойся!» – напомнил ему Глеб. «И что?» – хитро улыбнулся Дмитрий. «Глаза у меня на месте! Не знаю, какой она программист, а как женщина очень даже!» «Хорошая она программист!» Глеб откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы в замок на затылке. Вот теперь детали проектов будешь с ней прорабатывать. А ты знаешь, что наши незамужние змейки уже шипят? У Дмитрия было настроение обменяться важной информацией. Ведь мужчины не сплетничают. Как думаешь, Костя пойдет жертвой декольте или домашней выпечки? Вот если бы два в одном... Нет, подвешенный язык для менеджера очень важен из-за умения трепаться без умолку и на любую тему. Дмитрий и был назначен начальником, потому что мог расположить к себе почти любого. А дальше дело техники — уболтать на контракт. Но сейчас его болтовня раздражала. — Иди работай, — послал его Глеб. Надоело лицезреть восторженную морду этого болтуна. — Не офис, а рассадник сплетен какой-то, — проворчал недовольно. — Работать надо, они на девушек пялиться. Они денег не приносят, они их тратят. — Понял, ты не в настроении. Дмитрий шустро поднялся на ноги и убрался из кабинета. — Да, не в настроении. А все это ягодка с ее разглагольствованиями на тему кто, кому и чего должен. Кофе коротко написал Костя. — А пойдем. Тут же пришел ответ. — В общем, по отделам я Эмилию провел, со всеми познакомил. Костя, налив себе чаю, уселся на стул и вытянул ноги. «Парней выслушал». Он закатил глаза. Так достали его со всякими глупостями. «Ну чего они? Я им классного начальника нашел. У Эмильки такая голова светлая, даром, что блондинка. Нет, носы воротят». Кость, в ее обязанности входят в том числе и умение управлять коллективом, разруливать сложные ситуации. Но парней Глеб понимал, сам бы не обрадовался такой начальнице. — Ладно, отнесу этой трудоголичке кофе. Костя, допив свой чай, пошел к шкафчику с кружками. — И напомню, пусть свою завтра принесет, а то наши гостевые мелковаты, у нее вечно вместо кружки в ведро. — Надеюсь, это решение принесет мне денег больше, чем проблем, — произнес Глеб задумчиво, безразлично наблюдая за суетой зама. Интуиция подсказывала, точнее, просто вопила, что спокойные денечки в его фирме подошли к концу.